Андрея поднял утром атаман, спокойный, трезвый и свежий, словно после душа. — Ты готов ехать, княже? Зверев, подняв тяжелую голову, в ответ только судорожно сглотнул. — Коня оседланный, Андрей Васильевич! — наклонился ниже казак. — Заутренне отслужено пора! Зверев крякнул и поднялся. Не мог он, князь Сокольский, позволить, чтобы жалкий смерть вел себя достойнее его, служилого человека. — Иду, — ответил Андрей, — только мой ферес на налатник поменяю. — Наш разъезд у ворота строго собирается, — кивнул рваное ухо и вышел из юрты. Скинув порядком измятую ферис, Зверев пошел по кругу, заглядывая в сложенные вдоль стенок узлы. Нашел свой, дернул тесемку, достал полотняную, но чистую рубаху, на латник, поддоспешник. Брони тут не было, а искать пахома времени не оставалось. Коня стащил через голову, пропитанную потом шелковую рубаху, бросил поверх мешка, выбежал на улицу, под кормой одного из стругов гроб чистого снега, наскоро втерся, зачерпнул горсть в рот, бегом вернулся обратно. Наделся в чистое, опоясался, прихватил у стенки бердыш. Чужой, но на поиски своего, опять же, требовалось время. Быстрым шагом обошел укрепление и поприветствовал собравшихся у конвязей казаков. «Доброе утро, мужики! Надеюсь, припасы у вас есть? Мое добро по трюмам искать долго. «Не бойся, Андрей Васильевич, все уже в сумах и навьючено». Заводные готовы. Чай, понимаем, ты не дома. Тогда вперед, какая моя. Молодой безусый казак подвел ему буланную лошадку. Андрей поставил ногу в стремя, оттолкнулся, забрасывая другую наверх, и тут подлая животина сорвалась с места, понесла. Князь еле-еле успел зацепиться пальцами за луку, рывком толкнулся выше, прочно уселся в седле, подобрал поводья, поправил за спиной бердыша, оглянулся. Саразман уже скакал следом, остальные спешно отпутывали коней. Видать, не ожидали, что так с места срываться придется. На из того скакуна, стало быть, с умыслом дали позабавиться над русским князем. — Не на того напали, — хмыкнул Зверев, и, отпустив поводья, двинулся вдоль русла, широкой походной рысью. Переход до Азовской крепости занял отнюдь не три, а почти двадцать дней, потому как по пути казачий разъезд завернул в четыре острога, сообщая о прибытии царской помощи и о том, что за ней надо было отправляться к Калачинской крепости. Князя и атамана везде встречали радушно, что означало «загульный пир». На три-четыре дня. Правда, теперь набравшись опыта, Зверев старался сдерживаться и пил раза в полтора меньше, нежели казалось допустимым. В итоге, на утро после завершающего дня очередного веселья, выглядел ничуть не хуже своих спутников. В тот день, когда семеро казаков и русский князь миновали устье северного Донца, лед уже сомкнулся на стремнине реки, и потихоньку заносился снегом, хотя ступать на него даже пешему пока не стоило. Последнее укрепление осталось позади. Воины сосредоточились, забрали с заводных коней пики и поставили на стремя. Перебросили щиты на переднюю луку седла. Однако опасности не появлялось. Стебела девственно белой, на тонком пока снежном покрове Не наследили ни звери, ни люди. В десяти верстах за донцом путники переседлались. «Дозоры случиться могут», — пояснил атаман. «На свежих конях сидеть спокойнее». А еще через час неспешного пути, далеко впереди у горизонта, наконец показался османский городок. Но он дымил добрым десятком труб, раскинув в стороны, словно паучьи лапы, низкие земляные бастионы. По валам прогуливались плохо различимые с нескольких километров фигурки. — Пушек много? — поинтересовался Зверев. — На реку смотрят два десятка, еще столько же по сторонам направлено, — ответил Саразман. — Поехали прочь, княжи, коли на месте стоять поймут, что не путники. Дозор да вышлют, на сытых лошадях до да числом с полусотню. — Обожди! — отмахнулся Андрей и указал за Дон. — Это что за река из камышей выходит? — То не выходит, то туда ныряет. Мертвый Донец это, рукав речной, через тросник до самого моря тянется, а их тут еще много течет, устье там начинается, гирло Донское. Так по нему можно прямо в Азов выйти? — Может, то можно, княже. да только на малом суденышке. Засядет тут большое, а море галеры. Что же это османы крепость так неудачно обосновали? Половина рукавов мимо зрения ушло. Поставили бы здесь, ни одна муха бы не пролетела. — Там, с горок у берега, княже. А тут в коженном полуводье вода по горло стоит. Смоет от города, первый же весной. Поехали, княже, недобро стоим. На татары издали и похожи, да как бы Мехмед-паша проверить не захотел. На галеры у нас глянуть получится? Сможем, княже, только азов вокруг обойти надо бы на. Крюк вокруг Османской крепости отнял целый день. Так уж неприятно она оказалась расположена. Но зато из выходящего к самому припаю оврага, почему-то названного семиглавым, Зверев смог открыто, как на ладони, созерцать две низкие, не выше человеческого роста двухмачтовые галеры. На корме имелась хлипкая надстройка, какой-то каркас, обтянутый полотном, Спереди торчали длинные, выдавая человеческих роста, слегка изогнутые клювы. Четыре люка за клювом выдавали расположение пушек. Не так уж и мало. Турки были не шведами и не ляхами, Артиллерии артиллерией владели на пять. Били из своих стволов метко, часто и куда дальше, чем кто-либо в мире. Попасть под их залп, На стругах Андрею очень бы не хотелось, ведь он пришел на юг, чтобы отомстить, а не умереть, пусть даже и с честью. — То есть умереть можно, — пробормотал князь, — но не так глупо и не зря. Длина кораблей на глазок составляла метров тридцать, ширина — около шести. — Шестнадцать весел с борта, — вслух прикинул Андрей. Больше двух гребцов на каждый там не поместится, значит, шестьдесят четыре человека. — Так мы они каторжники, княжи! — почему-то шепотом сообщил Саразман. — За султана драться не станут. Бойцов же бегло сказывали, на галерах завсегда вдвое меньше. Коли особо для перевозки янычар не сажают, туда и сотню могут набить. Будем считать тридцать рыл, включая пушкарей. Совсем не смертельно, — пробормотал Зверев. На обородаж взять, так парой стругов обойтись можно. — А разве они подпустят на обородаж-то? — вздохнул атаман. — Издалека ядрами садят, а вблизи еще и жребием вдарить успеют. Потопнем все. — Не верю своим ушам, Саразман. Повернулся к катаману Андрей. «Казак! И вдруг смерти боится!» «Христианину тонуть не с руки, у коня Негожая смерть! Утопленников знамо не отпивают, А на кладбище православным не кладут! Нехорошо!» «Раз так, — решил Зверев, — То и не станем... Э, тонуть, в смысле! Галеры тут всегда стоят, али наплывами!» «Завсегда, Андрей Васильевич!» То есть летом завсегда, как лед сойдет. Ныне уж мысли уйдут. Встал ведь Донта. Теперь месяца два им опасаться нечего. Да и лиман скоро прихватит. А по льду в Крым пройти? Отсюда никак, княже. У Гирла вода застынет. Да дальше в море. Не замерзает вовсе. Ну а до Перекопа идти? Там у крепости стража. «По пути кочевья. Во всех войны зимуют». «Понял, понял», — кивнул Зверев. «Поехали обратно, к так. Тут подумать надо бы, насколько мы этот орешек не расколоть. Подумать, посмотреть, по тому берегу походить, в устье. А вот и сложится».